Перед командой Алёши появились три вдупель пьяных волхва с такими же дубовыми кружками в руках, как и у их предшественника. Их бережно поддерживали под локотки три сияющих юных богатыря. Один из них в монгольской шапке держал за повод нечто напоминающее конька-горбунка со соленными ушами. Другой... В парчевом расписном халате с чалмой на голове имел при себе золотую клетку с нахохлившейся жар птицей внутри. Третий в желтом-шелковом халате чуть пошатывался под тяжестью мешка яблок на плечах. — Благодетель, — промычали волхвы, — принимай пополнение, а мы пшли. То ли мудрые старцы что-то напутали в заклинаниях, то ли не соразмерили своих сил, но вместе с ними ушел и шатер, оставив на поляне только его содержимое. — И не надо меня уговаривать! — треснул в этот момент цепями по столу дракон. — Две тысячи мешков, причем каждому. — А вы куда смотрите? — накинулся он. на Еремея и Черномора. Глава миссии ООН явно вошел в раж и не замечал ничего вокруг. «Вас же парят в наголую!» Черномор и Еремей сидели в ступоре, коры форты. Они, в отличие от Ойха в раж еще не вошли и увидели то, что даже Алеша с Елисеем, привлеченный видом вновь прибывших, помолодевших глав великих держав, не сразу разглядели, и эти главы пришли не одни. Леса вокруг поляны на многих километров были забиты сопровождающими их войсками, которых армии Черномора и Еремея просто растворились. Все же не зря Кощея называли бессмертным. В минуту смертельной опасности он действовал не менее импульсивно, чем только что Леша с Елисеем, и что самое главное чуть ли не с такой же скоростью дракон схваченный за шею выскочивший из портала бессмертной рукой резко увеличившийся в объеме был молниеносно втянут в катакомбы злодея пространственный приход захлопнулся Кощей лишний раз заказал что он не просто старый бестолковый старикашка а бог пусть старый Пусть и бестолковый, но все же Бог. Да чтоб этих старцев приподняла и прихлопнула, Взвыли в один голос побратимы. Перерубленным порталом пополам круглый стол переговоров рухнул на землю, отбросив всех, кто за ним сидел в сторону. Корона Еремея откатилась к Алешиным ногам. Юноша поднял ее и поспешил нахлобучить. на уши понимающемуся с земли царю сынок зарыдал Еремей на его груди живой наследник мой живой опять снова здорово расстроился алеша осторожно меня вцепившимся в него царем батюшкой государство московского в сторону елисея Да мне очень лестно конечно ваше царское Но, вообще-то вы не по адресу. Вот ваш сынок, его и слюнявте. Сынок, переключился на царевича Еремей, живой, наследника мой. Тут до него начало доходить, что здесь что-то не так. Он высморкался в обрывке халата сына, отодвинулся, критическим взглядом окинул побратимов, насупился. Царица-матушка с ума от беспокойства сходит. Царь на старости лет черти куда за тридевять земель поперся. любимое чадо искать, а оно развлекается. А ну быстро сознавайтесь, который из вас мой сын, а который подменыш. Оба! зарыдав в голос, бабка матрёна отскнулась лбом в землю. Выставив пухлый зад в зенит. «Прости, царь-батюшка, виноватая я! Обоих вынимала когда-то из утробы царицы-матушки, Только скрали одного, пока я царицу выхаживала. В беспамятстве она была, прости, глупою, Побоялась правду сказать». Над поляной воцарилась тишина. Первым опомнился Алеша. «Уи, что сейчас начнется!» «Индийские сериалы отдыхают». Он еще не до конца осознал отдаленные последствия этого ошеломительного признания. Но в том, что сейчас начнутся сопли плюс слезы умиления, был абсолютно уверен. Он жестоко ошибался. — Скорость, дитя царской крови! — Еремей побагровел. — Кто посмел? Васька с самым независимым видом двинулся в сторону кустов. — А я, кажется, догадываюсь, кто, но фиг скажу! — пробормотал себе под нос Алёша, ловя воспитателя за хвост. — Ваше царское величество! «В смысле, папа?» «Выходит, обалдеть!» «Да, ваше царское величество, давайте разборки на потом отложим. У нас с побратимом, тьфу ты, с братом, я хотел сказать, невесты в неволе томятся, моя Роксана и его Алена». «Вот именно!» — сердито прогудел Черномор. «У тебя-то теперь целых два сына вместо одного?» А у меня единственная дочь загинула. — И у меня! — помолодевший горбас аль гневно тряхнул клеткой с жар-птицей. — Я этого кощея за свою Лейлу в порошок сотру. — Какую Лейлу? — начал остывать царь Московии. — Алену, — пояснил Елисей, возлюбленную мою. — Дочь царица Тамар! Добавил Вано. «Какие у меня дети молодцы!» — восхитился Еремей. «Таких невест себе сосватали!» «А мой невест лучше!» Ара вспорхнул на плечо шахан-шаха Ирана и начал отнимать у него клетку. Жар птица тут же забилась в истерике. Э, дорогой, сначала свадьба!» Ванус с трудом оторвал кунака от халата персидского царя. — Кончайте этот базар! — рассердился Алексей. — Черт знает, чем занимаемся. Нам к кощею прорваться надо, в его новое убежище. Где-то тут гномы поблизости крутились. Они все ходы знают. Давайте их сюда. — Ну, вы, Тойоки! — зашевелился за поясом Елисея меч-кладенец. Зачем вам гномы? сейфка Бурка в двух шагах стоит, А не гномов звать собрались. Прикажите вмиг, куда надо доставить. — Ты ничего не путаешь? — удивился Алеша. — А я слышал, эту клячу иначе используют. В левое ухо влезают, в правое вылезают. — Сам ты кляча! — огрызнулся конь, воинственно вскинув уши. И какой псих эту байку придумал? Каждый дурак теперь норовит свою голову мне в ухо ссунуть. Но неужто не ясно, что не пролезет?» «Я больше не буду», — хан Хучум погладил его по холке. «Теперь у тебя другой хозяин. Прими, царевич Алексей». «Отлично. Садимся верхом и всей армии на штурм». Ермей воинственно подпрыгнул. «Еще один придурок!» Попятился от него Сивка-Бурка. «Совсем мы что ли обалдели? Я ж маленький. Вот разве что киску выдержу». «А вот за оскорбление персоны царской сейчас в ухо схлопочешь», — посулил Елисей. «Вот так всегда. Сначала голову, потом кулак в ухо сунуть норовят». Хватит, рассердился Алексей. Время теряем. И так ясно, что этот пони больше семерых не унесет. Да я и одного не циц Сказал семь, значит семь. Алеша поднес к носу упрямого коня кулак. Сивка бурка похлопал глазами, понял, что его обычные фортеля здесь не пройдут, и, в знак покорности, повесил уши. ладно не тебе не мне шесть искусство торговли за время операций за крамо родины алёша освоило и до идет именно этого и добивался алёша он прекрасно знал что если хоть кто-нибудь из заинтересованных лиц не окажется в рядах штурмовой группы споры затянутся до ночи ай да сынок — подпрыгнул Ерми. И где только командный голос выработать успел? — Знал бы ты, какие монстры у меня по струнке ходят. На досуге как-нибудь расскажу. Так формируем команду. — А с чего это ты раскомандовался, зятек? — возмутился Горбас Альбаиндур. — С того, что знаю, как и чем кощея завалить, и кто это сделать может, ясно? — Тогда командуй, — благосклонно кивнул шах. — Мерси, э -э, я хотел сказать, да благословит тебя Аллах за доверие. — Кстати, зять-то твой вот, — Алёша ткнул пальцем Елисея, — и попрошу не путать. — Слышь, братан, а бантики-то ты зря выкинул.